Я испуганно прижалась к Эдварду. «Джеймс нас преследует», — сообщил младший из братьев, гневно глядя на Лорана. «Этого я и боялся», — тихо пробормотал канадец. Походкой танцовщицы Элис подошла к Кэрри и что-то зашептала ему на ухо. Через секунду они поднялись в свою комнату. Наверняка обсуждать предстоящий отъезд в Феникс. Проводив их взглядом, Розолив встала рядом с эмитом В ее красивых миндалевидных глазах отражались страх за семью и злость на меня. Что Джеймс теперь предпримет? ледяным тоном осведомился Карлайл. Простите, мрачно молвил Лоран, я так испугался, когда ваш сын бросился защищать эту девушку. Джеймс завелся с пола оборота. Можете его остановить? Ник. «То и ничто не остановит Джеймса», — покачал головой Лоран. «А мы остановим», — пообещал Эммет, бросая на канадца испепеляющий взгляд. «Сила тут не поможет», — вздохнул Лоран. «Джеймс очень хитрый и абсолютно бесстрашный. Триста лет живу на свете, а второго такого не встречал. Именно потому я вступил в его отряд». «Его отряд? Значит, сцена на опушке леса чистой воды фарс».